Глава вторая. Мы втроем, я, Арно Гюслин, завтракали в местном кафетерии башни магов. Майрус остался досыпать свое дежурство. Гюс заявила, что вряд ли он кому-то еще понадобится. Два попаданца в одну ночь — это слишком. И вообще с нами веселее. Лично я поводов для веселья видела мало. Мой биологический отец, если верить мужчинам, обладал весьма непростым характером, «Договориться с ним будет нелегко, а договариваться придется. «Пока кристалл так и будет показывать наш мир», — пояснил Гюс, заедая какую-то местную кашу булочкой. «Так что определить, где ты родилась, мы не сумеем. За завтраком мы успели перейти на «ты», так было проще общаться. А общаться нам еще придется немало». «А если лорд не вспомнит тот эпизод», — предположила я худшее Может, он много путешествовал по мирам, и у него в каждом была куча романов». Все может быть», — согласился Арно. «Но он в любом случае будет обязан допустить тебя к семейному артефакту для активации магии». «У меня появится магия?» Я даже не знала, радоваться или пугаться. «Вдруг ее окажется сложно контролировать, и вреда она принесет больше, чем возможные пользы». Нет, не появится, небрежно отозвался Гюс. У рода у Орелов уже второе поколение магия спит, так что не обольщайся и не надейся особенно. Но после принятия тебя в семью мы можем, так сказать, отделить в ауре наш мир от твоего и определить все-таки, откуда же ты к нам попала. Я вздохнула. Пусть магии во мне не было, я и не собиралась надеяться. Но в то, что все получится так просто, уже не верила. В последнее время у меня все шло наперекосяк. А началось с повышения Аньки. Вот источник всех моих бед. Но в сравнении с перспективой застрять непонятно где, повышение вместо меня какой-то швабры перестало видеться проблемой. Подумаешь, у меня накопился приличный опыт, вполне могу найти место и получше. Главное — вернуться. «Надья, не переживай», — Арно всматривался в мое лицо. Если у меня не получится договориться с твоим отцом, и он откажется допустить тебя к артефакту, то мы надавим на него через совет. Да, времени это займет чуть больше, но все решаемо». «Может, сразу надавить на него через совет?» — предложила я. «Нет, совет первым делом спросит, пытались ли мы решить конфликт мирным путем, и все равно сначала отправит к твоему отцу». «Прямо как у нас суд», — поняла я. «А пока поешь, пожалуйста», — попросил Арно. «У нас выдалась непростая ночь, и день обещает быть не проще». Я только сейчас заметила, что задумчиво возила ложкой по тарелке, рисуя спиральные узоры на каше, но к еде так и не притронулась. Аппетита совсем не было. Честно поковыряв кашу, выпив теплый сок и посмотрев на булочку, которая выглядела аппетитно, но совершенно не вписывалась в мою диету, я отодвинула тарелки. «Мы можем переместиться к лорду прямо сейчас?» Не хотелось затягивать с таким неприятным делом. «Встречусь с этим человеком, по какому-то недоразумению, оказавшимся моим отцом. А там, получится с ним договориться? Хорошо. Не получится. Ну что ж, остается надеяться, что здешние советы, в отличие от наших судов, работают быстро, и дело не растянется на недели, месяцы и годы. «Я отправлю ему вестника, надо предупредить о визите», — принял решение Арно. Заметно было, что ему к моему отцу ехать совсем не хотелось. «Переместиться к нему напрямую мы не сможем. Доступа к его порталу у меня нет. Перейдем к ближайшему общественному, а там доберемся на вистах». «А для меня не опасны ваши порталы?» — забеспокоилась я. «Что такое висты, я не знала, но решила, что увижу на месте». «Нет, это локальные. Их все могут использовать», — успокоил Гюс. «Удачи, Надья. Надеюсь, у тебя все получится». «Спасибо», — искренне поблагодарила я. «Все-таки повезло мне встретить таких отзывчивых людей. Тот же Гюс совершенно не обязан мне помогать. Да и Арно, если подумать, мог послать меня с моими проблемами. Лично он-то не виноват, что я оказалась в его мире и в его спальне». «Удача нам понадобится», — проговорил Арно, подавая мне руку. Такой простой и в то же время галантный жест. Олег так никогда не делал. Возможно, не так уж и плохо, что я смогла ненадолго переместиться из своего мира в другой, чтобы увидеть других мужчин и сравнить с теми, которые меня окружали. Главное, чтобы действительно ненадолго. После завтрака мы распрощались с Гюсом, в который раз пожелавшим нам удачи, и отправились локальным порталом в ближайшую к поместью лорда Уоррала точку. Вышли на окраине города из очередной арки. Арно огляделся и уверенно повел меня к каким-то устройствам, отдаленно напоминавшим автомобили. А подойдя ближе, я поняла, что нет, не автомобили. Кареты, где два сиденья расположены друг против друга. Только имелся нюанс. место для кучера предусмотрено не было да и запряженных лошадей не наблюдалось. «Это вист, самоходная повозка», пояснил Арно, подавая руку, чтобы помочь подняться по ступеням. Посадка у виста была высокой, колеса едва ли не с меня размером, так что без откидных ступеней да в платье я бы туда не залезла. Стоило Арно сесть напротив, как вист ожил и плавно выехал из ряда таких же отличающихся цветом и немного других форм повозок. «Поместье Орелов», — скомандовал Арно. И Вист бодро, но мягко повез нас вперед. Я же невольно вцепилась в кресло и с опаской выглянула в окно. Мы проезжали мимо домов, разъезжались с такими же повозками, пропускали пешеходов. «А мы никуда не врежемся?» — все-таки не удержалась я от вопроса. Ехать в неуправляемом транспорте было страшновато. «Каким образом?» — удивился Арно. Даже если дорогу перекроют, вист отреагирует и остановится. А сам он не может куда-то влететь, свернуть, или пешеход выскочит внезапно. «С пешеходами иногда случаются проблемы», — признал мой спутник. «Но по их вине и крайне редко. Если кто-то пьяным внезапно упадет под колеса, например. А так висты абсолютно безопасны». «А как они управляются? Тоже магия?» «Да», — подтвердил Арно, — «я не знаю подробностей их создания, но у них магическая тяга и полностью магическое управление». «А если кто-то попытается перехватить управление? Неужели таких случаев не было?» «Почему? Даже я пытался», — со смешком признался мужчина. «Наверное, все молодые маги в какой-то момент пробуют перехватить управление. Не скажу, что совсем не получалось». Но если ехать по прямой еще как-то можно, то поворачивать или изменять маршрут повозка не дает. Или к этому нужны особые способности. Поэтому в итоге занятие довольно бессмысленное. А если экспериментаторы еще и поймают, то недельный арест самое меньшее, что его ждет. Ясно, я немного успокоилась. Привыкла, наверное. Повозка ехала плавно, без рывков и резких поворотов. Не каждый таксист так водит. Буду считать это искусственным интеллектом или автоматическим управлением, которое и в нашем мире разрабатывают и даже потихоньку внедряют. Что мы скажем лорду, когда приедем? Данный вопрос интересовал меня куда сильнее. Называть того человека отцом не получалось даже мысленно. Мама мне о нем толком никогда не рассказывала. В детстве я еще спрашивала про папу, и то нечасто. Когда в садике готовили поделки к 23 февраля, например. А когда подросла, поняла, что для нее это тоже непростая тема. Уж не знаю, она по-настоящему влюбилась в него или просто так жизнь сложилась. Но других кавалеров я рядом с мамой не видела. А ведь она у меня красавица. Вполне могла бы найти достойного мужчину. Я бы за нее только порадовалась. «Ему придется все объяснить», — подумав, признал Арно. «Фамильный артефакт — это очень серьезная реликвия. До нее не допускают чужаков. Поэтому я взял у Майруса пластину с гербом у орелов, а у Гюса — кристалл. Нам нужно будет как-то доказать твои слова». И, судя по голосу, Арно сам не был уверен в успехе. «Да что же там за лорд такой, что с ним настолько сложно договориться?» «Правда, если тот артефакт действительно большая ценность, «А семейный артефакт можно испортить?» «Если очень постараться», — кивнул мой спутник. «Понятно. Если такой шанс есть, то лорд вполне может послать нас далеко и надолго. В совет, например». Оставалось надеяться, что успею вернуться до того, как мама с бабушкой забьют тревогу. О том, что мы приехали, я догадалась только когда Вист остановился. Наверное, местная мода ввела меня в заблуждение. Уж слишком она отдавала нашим средневековьям. И платье в пол со шнуровкой, и костюм Арно, мантия Гюса и большинство местных нарядов, попавшихся на глаза. Некоторые люди были одеты совсем непривычно в какие-то бесформенные комбинезоны или очень объемные костюмы, но такие попадались редко. Поэтому я представляла себе замок или какую-то усадьбу. А в итоге это оказалось здание из стекла и переливчатого металла, да еще странной многогранной формы. «Арно Ленард со спутницей!» громко представился Арно, и ворота, дрогнув, начали уходить вниз. «Такого я у нас тоже не видела». Входная дверь уезжала в бок, на манер двери купе. Несоответствие ожиданиям сразу сбило с толку. Встречать нас никто не спешил, что, судя по короткому, но емкому «мда, Арно», было плохим началом. «Добрый день, лорд Ленард. Спустя пару минут появилась девушка на вид чуть младше меня. «Приветствую, леди Уорл», — легко поклонился Арно. «Прошу прощения за вторжение, но я отправлял вестника вашему отцу». «Все-таки отцу», — а то сначала подумала, мало ли, лорд предпочитает молоденьких. «И значит, передо мной моя сестра». Он не сообщил о вашем визите, иначе мы бы подготовились. Вполне доброжелательно и даже кокетливо улыбнулась она. А я не могла ее не разглядывать. Пожалуй, чуть выше меня, худенькая, да еще затянутая в корсет. Так вообще тростиночка. У нее было скуластое лицо и немного тяжеловатый подбородок. Но в купе с тонкими и правильными чертами, подчеркнутыми легким дневным макияжем, пожалуй, смотрелось привлекательно. В целом между нами не было ничего общего, кроме каштановых волос. У меня распущенных, а у девушки — собранных в сложную прическу с многочисленными локонами. «Да, к такой встрече, безусловно, стоило подготовиться», — раздался мужской голос из глубины дома. «К нам вышел молодой человек, по виду ровесник Арно, чуть старше меня, около тридцати. Определенно похожий на сестру, высокий и худой» а еще обладатель таких же густых каштановых волос, отросших до плеч. Двое мужчин буравили друг друга взглядами, не спеша с приветствием. Первым заговорил Арно. «У меня появилась веская причина приехать, и мне необходимо встретиться со старшим лордом Уоррелом. Отец ничего об этом не говорил, так что придется тебе подождать. И твоей спутнице тоже». Если сначала молодой человек только мазнул по мне взглядом, то теперь прошелся конкретно. И я порадовалась, что одета в весьма скромное платье. И все равно столь явное внимание от «брата» покоробило. «Думаю, мы все сможем подождать отца за столом», — попыталась загладить неловкость леди. «Вы ведь не откажетесь?» И Мила похлопала глазками. Кажется, лично она ничего против Арно не имела будем признательны кивнул он а приглашение я пожалела почти сразу во первых поддерживать беседу о последних новостях этого мира я по понятным причинам не могла оставалось сидеть молча и держать приклеенную улыбку а еще не встречаться взглядом с братом который так откровенно меня рассматривал что становилось не по себе не знаю насколько искренен был его интерес У меня сложилось впечатление, что он хотел таким образом насолить Арно. И, надо признать, у него получалось. Арно хмурился все сильнее, бросая недобрые взгляды на Кальдо. «Леди Райли», так звали мою сестру, отвечал все короче и иногда не в попад. На наше счастье не пришлось узнавать, насколько хватило бы наглости кальду и терпения Арно. В комнату, где мы сидели на диванах, зашел уже немолодой мужчина. На вид ему было за сорок, но фигуру он сохранить сумел. Высокий, не такой худой, как сын, но все равно подтянутый. И да, их очевидное сходство бросалось в глаза. Еще и цвет волос. Собственно, у моей мамы была классическая славянская внешность и русые волосы, которые она красила в блонд. Так что насыщенный каштановый цвет достался от отца, стоящего сейчас передо мной. В другом мире. Кто бы мог подумать? «Лорд Ленард, приветствую в моем доме. Не буду говорить, что рад, но хотелось бы узнать, что вам от меня нужно». Ну, теплого приема мы и не ждали. «Приветствую, лорд Уоррел». Арно встал, отдавая дань вежливости. «У меня к вам личное дело, о котором я хотел бы поговорить с глазу на глаз». Лорд вздохнул, явно не горя желанием общаться. «Ну что ж, надеюсь, много моего времени вы не займете. Без особой охоты согласился он. «Следуйте за мной». Мы поднялись по спиральной лестнице на второй этаж, а затем в кабинет лорда, оказавшийся вполне уютным и светлым. Почему-то, думая о его тяжелом характере, я уже представила все в темных тонах — массивную мебель, плотно задернутые шторы. Пока что реальность разительно отличалась от моих фантазий. «Присаживайтесь». Нам указали напарные кресла, разделенные небольшим журнальным столиком. Хозяин же присел на край столешницы, словно показывая, что на долгий и обстоятельный разговор не настраивается. Арно колебался несколько секунд, видимо, не зная, как лучше начать или просто подбирая слова для столь непростого и щекотливого объяснения. «Лорд Уэрилл», — начал он, — «хочу представить вам мою спутницу». «Надежду Алексееву». «Очень приятно», — лорд дежурный кивнул, удостоив меня лишь беглого взгляда. «Так сложились обстоятельства, что Надья — гостья в нашем мире, в который она попала по ошибке», — продолжил Арно. «Теперь взгляд лорда стал более пристальным. В нем мелькнуло подобие любопытства». «Из какого живой мира?» — поинтересовался он. В том-то и загвоздка, что нам не удалось выяснить это с помощью альма-кристалла». «Даже так?» Теперь лорд буравил меня взглядом. «Не слышал, чтобы кристаллы не справлялись с задачей. Возможно, пространственник что-то напутал». «Нет, дело в другом. Кристалл показывает наш мир, а кровный оттиск — ваш рот, основную ветвь». В кабинете повисла тишина, а взгляд лорда из крайне заинтересованного стал крайне неприязненным. «Так, так, так», — протянул он, изучая меня уже совсем иначе. «То есть вы хотите сказать, что это девица, моя дочь?» «Именно», — голос Арно звучал твердо и уверенно. «Я бы так не смогла». Мой же спутник достал из кармана пластину и выложил на столик. «Подделать можно все, заявил лорд, даже не взглянув на артефакт. «В такие удачные совпадения, что вам на голову свалилась попаданка, оказавшаяся моей дочерью, я не поверю. И, предвосхищая просьбу, к артефакту не допущу». Что ж, Арно забрал пластину. Мы попытались по-хорошему. «Если вы отказываетесь, значит, мы обратимся в совет, придадим дело огласке и получим официальный приказ». Глаза мужчины гневно полыхнули, и это не метафора, я явственно видела вспышку. Пусть магии в нем нет, но все таки представителем древнего рода он определенно был. Лорд Уорл резко подался к нам, его пальцы до белизны сдавили столешницу. «Чего ты добиваешься, Леннард?» — выплюнул он. «Хочешь попробовать довести до логического завершения то, что не удалось твоему отцу?» ох кажется тут давние счеты я затаила дыхание и очень старалась не отсвечивать как правильно вести себя в таких ситуациях все равно не знала моя единственная цель помочь надье вернуться с нажимом произнес арно я не имею никакого умысла против вас и готов дать клятву что оставлю все произошедшее в тайне «Но вам нужно или точно назвать мир, в котором у вас э, мог быть ребенок, или допустить Надю к артефакту, что было бы оптимально. Ей нужно быстрее вернуться домой, а с ее перехода к нам не прошло и суток. Хотелось бы свести все риски к нулю». Лорд снова посмотрел на меня. Я же смотрела на него, стараясь не отводить глаза, что было не так-то легко. Взгляд у него оказался тяжелый и давящий. Я бы сказала, раздавливающий. Он ощущался физически. Всё тело стало будто свинцовое. Хорошо, давай клятву. Но если родовой артефакт не покажет родства, я не отвечаю за последствия. Ты же предупредил свою попаданку, что чужак к нему прикоснуться не может. В голосе лорда прорезались веселые нотки. Кажется, он был уверен, что я тут же передумаю, стоит лишь услышать об опасности. «Я клянусь сохранить в тайне происхождение Надежды Алексеевой в обмен на допуск ее к родовому артефакту у орелов. Моё слово может быть нарушено только прямым приказом совета». Хозяин дома, кажется, не был доволен последней фразой, но клятву принял. «Ты подождешь в гостиной», — он Нарно. «А ты иди за мной, если не передумала». Лорд, очевидно, был не рад но Арно кивнул мне, показывая, что все в порядке. Что ж, кажется, все скоро закончится, так что я собралась с духом и последовала за хозяином дома. Тот не проявлял особой учтивости, разве что двери из кабинета придержал, и то потому что она закрылась на замок после нашего ухода. А дальше мы спустились по винтовой лестнице обратно на первый этаж. Затем еще на несколько витков вниз — Гладкой металлической двери, без намека на замочную скважину или хотя бы ручку. Лорд открыл ее прикосновением ладони. Дверь отъехала в сторону, как и входная. «Прошу!» — он махнул рукой внутрь, и я, набрав в грудь побольше воздуха, шагнула в едва освещенное помещение. Источник света оказался всего один, и толку от него было немного. Правда, и освещать было нечего. Большой круглый зал, метров десять в диаметре, в центре которого тусклый фонарь с голубым свечением. «А где артефакт?» — я оглянулась на лорда, вошедшего следом. «Прямо перед тобой», — он кивком указал на шар. «Передумала?» «Нет, но скажите, что нужно делать», — попросила я. «Обхватываешь шар двумя руками и держишь. Если ты имеешь отношение к моей семье, он загорится ярче». Если у нас близкое родство, совсем ярко. Досчитай до пяти и отпускай. Если же мы не родственники, за последствия не ручаюсь». Я сделала шаг вперед, но в груди шевельнулось сомнение. «А если это действительно ошибка? Нет, серьезно, мой отец — человек из другого мира? но бред же!» С другой стороны, Арно был уверен. Но ведь не ему нужно касаться неизвестного артефакта. «А какие могут быть последствия, если мы все таки не родственники?» Остановившись у шара, спросила я. «Самые разные», — хмыкнул мужчина. «Или касайся, или уходи. Я ждать не буду». «Надо решаться». Я посмотрела на шар, понимая, что должна это сделать. Не убьет же он меня. А уйти, не попробовав, я не могу. Шар будто бы стал гореть чуть ярче. Он лежал на постаменте как раз на такой высоте, чтобы взрослый человек мог комфортно его взять. На вид обычный стеклянный, как реквизит из гадальных салонов. «Давай быстрее!» — нетерпеливо потребовал лорд. И я сделала последний шаг, кладя руки по бокам шара. Вспышка света ослепила даже сквозь сомкнутые веки. Я хотела от нее закрыться, но ладони словно приклеились к артефакту, ставшему очень горячим. Постепенно свет затухал, и когда уже стал терпимым для глаз, я сумела отпустить шар. Правда, он так и продолжал светиться. Не сильно, как при прикосновении, но и не так тускло, как при нашем появлении. Теперь артефакт вполне неплохо освещал зал, на стенах которого проступили какие-то орнаменты и символы. И тут что-то коснулось моей ноги. Я вскрикнула и отшатнулась а затем, разглядев, что именно, поразилась еще сильнее, даже кричать не могла. Передо мной стояла крупная кошка. Кошка весьма условна, по размеру скорее пантера, но полупрозрачная и слегка светящаяся. Она смотрела на меня и не думала нападать. Напротив снова подошла и потерлась об ногу. Точно настоящая кошка. И в ладонь ткнулась также. На секунду я почувствовала сопротивление, но все же мои пальцы прошли сквозь ее уши. Об этом меня лорд предупредить забыл, а ведь таким животным можно и до смерти напугать. Я обернулась, чтобы высказать недовольство, но наткнулась на пораженный взгляд хозяина дома. Да что там взгляд? Он стоял с натурально отвисшей челюстью и смотрел то на меня, то на пантеру, или кем она там является. В голове зазвенел тревожный звоночек. Кажется, лорд тоже не ожидал подобного. «Все нормально?» — спросила я. «Это животное появилось из шара?» «Да», — лорд сглотнул. «Из шара». «Так и должно быть? Или что-то пошло неправильно?» «В этом мире у меня решительно все идет неправильно, поэтому я бы не удивилась». «Так и должно быть». После небольшой паузы подтвердил лорд. Но произнес это как-то странно, сдавленно, что ли, и смотрел на меня теперь. Э, даже не знаю как, но без враждебности точно. Видимо убедился, что я его дочь, а не шарлатанка. В таком случае мы можем подниматься. Мне хотелось бы успеть вернуться в свой мир уже сегодня. Но лорд почему-то не спешил. Он медленно приблизился ко мне и остановился на расстоянии вытянутой руки. «Нет, что то все всё-таки не так. Вот зуб даю». Пантера, до этого мирно стоявшая возле меня, выдвинулась чуть вперед и зашипела. «Ничего себе!» — усмехнулся мужчина, глядя на животное. «Я не причиню тебе зла, клянусь». Клятва прозвучала как-то странно. А еще я словно увидела легкое свечение, но оно быстро погасло. «Наверное, зайчиков нахваталось от яркого света, как говорил мой дедушка-сварщик». «Повтори, как тебя зовут», — потребовал он. «Просить этот тип не умел». «Надежда Алексеева? Мне скрывать нечего». «Надежда. Надя». «Надо же, а он правильно произносит мое имя. Здесь все упорно ставили мягкий знак после «Д». «Вы знаете, из какого я мира?» «Думаю, да. Земля, верно?» «Верно», — подтвердила я. «А как она называется у вас?» «Эстебус». «Отлично. Спасибо большое за помощь». «Не за что, Надя», — усмехнулся лорд. «И в его усмешке мне почудилось?» «Да нет, только почудилось». «Мы пошли назад. Пантера, что примечательно, увязалась за нами. Вернее, за мной». Она шла буквально по пятам, иногда прижимаясь вплотную. Хозяин дома никакого внимания на нее не обращал. Я тоже решила лишних вопросов пока не задавать. Что-то не нравилось мне все это. Нет, ручная пантера, конечно, нравилась, но чувствовался в этом какой-то подвох. Так мы втроем и зашли в гостиную, где кроме Арно, Кальда и Райлы обнаружилась статная светловолосая дама в красивом бирюзовом платье, судя по всему, мать семейства и лица присутствующих вытянулись примерно так же, как и у лорда Уоррла в подвале. «Знакомьтесь», — громко произнес лорд. «Это Надежда, моя дочь и новая наследница рода Уоррлов».